Глава 82. Настойчивость Мари Очень рано на следующее утро, то есть очень рано по меркам лондонской жизни, слуга сообщил Мельмоту, что его хочет видеть Кролл. «Что-нибудь спешное?» — спросил тот. Слуга полагал, что ничего спешного нет — поскольку Кролл выразил готовность подождать, когда мистер Мельмот оденется. Было около девяти часов. Мельмот хотел бы выспросить, как держится Кролл, выслушать мнение даже и слуги, но не смел задать вопрос. Он решил, по крайней мере, проявить любезность. Спросите его, позавтракал ли он, и если не завтракал, подайте ему что-нибудь в кабинет». Однако мистер Кролл был сыт и от дальнейшего угощения отказался. Тем не менее, Мельмот еще не решил видеться ли с клерком. «Его клерк — это его клерк. Возможно, лучше сперва отправиться в Сити, а Кроллу через слугу передать, чтобы ждал его возвращения». Снова и снова Мельмоту помимо воли приходила мысль о бегстве, но сколько он ее не обдумывал, ясно было, что бежать невозможно. А если он намерен стоять твердо, то не должен бояться никого, с какими бы громами и молниями тот не пришел. Рано или поздно кто-нибудь явится с громами и молниями, так почему не кролл? Мельмот прислонился к комоду, держа бритву в руке. «Так легко разом совсем покончить!» Затем он позвонил в колокольчик и велел провести Кролла к нему в комнату. Следующие три-четыре минуты показались вечностью. Мельмот от волнения совершенно забыл, что не смыл с лица пену, однако он не мог унять тревогу. Он сражался с ней на каждом шагу, но она брала верх. Когда в дверь постучали, Мельмот набрал в грудь воздуху и хрипло сказал «Войдите». Кролл мягко и очень медленно отворил дверь. С первого взгляда Мельмот узнал сумку у клерка в руке, ту, в которой вчера оставил Брегорту бумаги, и по ее форме определил, что они внутри — Кролл завладел теми самыми документами, на которых стоит его поддельная подпись. Надежды больше нет. Нет шанса, что кролл останется в неведении. Ну, кролл, сказал мельмот, выдавливая улыбку, что привело вас ко мне в столь ранний час. Он был бледен, как смерть и никакими усилиями не мог сдержать дрожь. — Гэр Брейгард пришел ко мне вчера поздно вечером, — сказал Кролл. — Ага, и попросил отнести это вам обратно. Кролл говорил очень тихо, пристально глядя хозяину в лицо. Однако ни в его тоне, ни в выражении угрозы не ощущалось, — А, повторил Мельмот. Даже ради спасения от всех грядущих бед, он не сумел бы сейчас хорокориться, но в миг понял все. Бреггерт пришел к Кроллу после его Мельмота отъезда из Сити, выяснил, что подписи сфабрикованы, и решил вернуть ему поддельные документы. Мельмод знал Бреггерта как добряка, но не мог поверить в такую душевную щедрость. Судя по всему, гром еще не грянул. «Мистер Бреггерт пришел ко мне, — продолжал Кролл, — потому что одной подписи не достает. Было очень поздно, так что я забрал документы домой. Я пообещал, что отнесу их вам утром». «Оба, Брегорт и Кролл знают, что он подделал документы?» «Но какое ему, мельмоту до этого дела, раз друзья решили его не обличать? Он хотел вернуть бумаги, и вот они здесь!» «Сейчас трудность заключалась в том, чтобы говорить с подчиненным, улючившим его в подлоге. Он не мог говорить!» Для такого нет правильных слов. «Это была тяжкая комиссия, мистер Мельмот, сказал Кролл. Мельмот попытался изобразить улыбку, но только осклабился. «Я не вернусь на Эпчорч-Лейн, мистер Мельмот. «Не вернетесь в контору, Кролл, не вернусь». «Ты маленькие деньги, что мне причитаются, вы их мне отправите! Прощайте!» И мистер Кролл, после двадцати лет службы, навсегда расстался с хозяином. Можно предположить, что Гера Кролла удручала более грядущее банкротство патрона, чем его вина — Однако он повел себя довольно благородно, заметил лишь, что увидеть свою подпись пять раз написанную чужой рукой тяжкая комиссия. Мельмот открыл сумку и перебрал бумаги. Он расписался за Мари во всех шести местах, где требовался ее росчерк. Каждый следовало заверить. И здесь мошенник допустил промах. Он написал фамилию Кролла пять раз. Одна фальшивая подпись осталась незаверенной. Снова он собственной небрежностью подтолкнул себя к гибели. Порой думается, что честно вести дела может любой дурак, а вот мошеннику нельзя и на мгновение терять бдительность». Мельмот хотел получить бумаги назад. И получил. Велика ли важность, что Брэггарт и Кролл знают о его преступлении? Если бы они хотели предпринять юридические шаги, то не стали бы возвращать ему документы. Брэггарт, полагал Мельмот, будет молчать, если только его финансовые интересы не потребуют разгласить тайну, что крайне маловероятно... Однако в Кролле он был вовсе не так уверен. Кролл сказал, что уходит от него, а значит, скорее всего, наймется к конкуренту и станет прежнему хозяину врагом. У Кролла не будет причин хранить его секреты. Даже если их разглашение не принесет денежной выгоды, это может быть способом завоевать расположение нового хозяина. Кролл... «Его выдаст!» «Но что с того?» «Девчонка его родная дочь!» «Деньги! Его собственные деньги!» «Кролл был его собственным клерком!» «Это не подлог!» «Не воровство!» «Не присвоение чужого!» Мельмот, думая о своем поступке, почти гордился им. «Если уничтожить улики, сам факт ничем ему не повредит!» «Но улики надо уничтожить!» Поэтому он отнес сумку с бумагами в кабинет, затем позавтракал и уничтожил улики с помощью газового рожка. Дальше. Возник вопрос, как провести день. От надежды найти деньги для Лонгстафов Мельмот отказался окончательно и даже продумывал уже, в каких выражениях сообщит на завтра собравшимся джентльменам, что возникли... Мелкие непредвиденные затруднения, и он не может точно назвать день выплаты, посему оставляет дело на их усмотрение, Мельмот решил, что не станет уклоняться от встречи. С тех пор, как он пообещал отдать деньги, Коганлуп подался в бега, и можно свалить вину на Коганлупа. Все знают, что в разгар биржевой паники банкротство одного дельца приводит к разорению других. Коганлуп станет козлом отпущения. Ну, коли так, Сити идти незачем. Его крах настолько всем очевиден, что личное присутствие ничего уже не изменит. У него не осталось дел. Коганлуп сбежал. «Майлз Грэндалл сбежал! Кроул сбежал!» Мельмот не мог пойти в Кадберт-корт и посмотреть в лицо мистеру Брэггарту. Он останется дома, пока не придет время идти в парламент, и там смело взглянет в лицо всему свету. Пообедает в парламенте, постоит, не снимая шляпы в курительной, покажется в лобби, займет место среди собратьев-законодателей и, если будет возможность, произнесет речь. Его ждет сокрушительное падение. Но все скажут, что он принял это падение, как мужчина». Без чего-то одиннадцать к нему в кабинет вошла дочь. Трудно сказать, что Мельмот был когда-либо добр к Мари, Но, возможно, только ее за всю жизнь он хоть когда-нибудь баловал. Он частенько ее поколачивал, но притом часто делал ей подарки, и улыбался, и в благополучные времена осыпал ее почти безграничными деньгами на карманные расходы. Теперь она не только взбунтовалась, но и своим упрямством вынудила отца к подлогу, который уже разоблачили. Если Мельмот и мог на кого злиться, то в первую очередь на дочь. Однако он почти забыл это происшествие, во всяком случае забыл свою тогдашнюю ярость. Ему больше не требовалась подпись Мари, и он уже не гневался на нее за отказ. — Папенька? — сказала она очень тихо, входя в комнату. — Возможно, я вчера была не права. «Разумеется, ты была не права. Но теперь это не важно. Если хочешь, я подпишу твои бумаги. Не думаю, что лорд Нидердейл снова сюда придет, и мне безразлично, придет он или нет. чего ты так думаешь?» — Вчера я заходила к леди Джули Гольдшейнер, и он тоже там был. — Я уверена, больше мы его здесь не увидим. — Он был с тобой невежлив? — О, нет, конечно. Он всегда вежлив, но я точно поняла. Неважно, как. Я никогда не говорила, что люблю его, и никогда его не любила. Папенька, что-то произойдет? — О чем ты? — О каком-нибудь несчастье, папенька. Почему ты не разрешил мне выйти за того, другого? — Он нищий охотник за преданным. — Но он получил бы те деньги, которые я называю моими, и теперь мы все могли бы на них жить, папенька. Он женится на мне, если ты разрешишь. Ты видела его с поездки в Ливерпуль? Нет, папенька. Он тебе писал? Ни строчки. Так от чего ты думаешь? Будто он на тебе женится. Женится? Если я приду к нему и все скажу, и он баронет, а денег хватит нам всем. Мы можем уехать и жить в Германии. — Это мы можем и без твоего замужества. — Но, папенька, я хочу быть кем-то. Не хочу убегать из Лондона, будто здесь все мною побрезговали. Он мне нравится, а больше никто не нравится. — Он не взял на себя труда поехать с тобой в Ливерпуль. Он напился. Я все знаю. Я не хочу сказать, что он какой-то особенно замечательный. Я никого особо замечательного не знаю. Он ничуть не хуже других. Ничего не выйдет, Мари. Почему? По десятку причин. Для чего отдавать мои деньги ему? Да и поздно уже. Нужно думать о другом. Не о твоем замужестве. Ты не хочешь, чтобы я подписала бумаги? Не хочу. У меня их нет. Главное, помни. Деньги мои, а не твои. Возможно. От тебя многое будет зависеть, и мне придется довериться тебе почти во всем. Не делай так, чтобы я оказался обманут собственной дочерью. Не буду. Если позволишь мне сейчас же увидеться с сэром Феликсом Карбери. Тут в снова взыграла гордость, и он разозлился. Говорю тебе, дурочка, это исключено. Почему ты мне не веришь? Мать с тобой говорила про драгоценности. Поди упакуй их, чтобы унести в руках, если надо будет срочно уехать. Ты идиотка, что думаешь про этого молодого человека? Как ты сказала, они все плохи, но он хуже остальных. Иди и сделай, что я велю. Во второй половине дня мальчик-слуга доложил леди Карбери, что сэра Феликса спрашивает молодая дама. К тому времени права сэра Феликса в материнском доме значительно урезали. Ключ от входной двери у него тихонько изъяли. Любые письма к нему проходили через руки матери, Пластыри с его лица еще не сняли, так что он по-прежнему страдал от той утраты самоуверенности Какая, по слухам, постигает главного петуха на дворе, если он заляпается грязью Леди Карбори задала различные вопросы о даме Подозревая, что это Руби Рагглз явилась к своему кавалеру Мальчик ничего толком ответить не мог И сказал лишь, что дама пришла под черной вуалью леди Карбери велела привести даму к себе и к ней ввели Мари Мельмот. Вы вряд ли меня помните, леди Карбери, сказала она. Я Мари Мельмот. Леди Карбери в первое мгновение не узнала гостью, но узнала теперь. Я вас помню, мисс Мельмот. — Да, я дочь мистера Мельмота. — Как ваш сын? — Надеюсь, ему лучше? — Мне сказали, что негодяй ужасно его побил. — Сядьте, мисс Мельмот. — Ему лучше. В последние два дня леди Карбери слышала от мистера Брона, что с Мельмотом все кончено. По твердому убеждению мистера Брона, Мельмот совершил различные подлоги и в конец разорился на своих спекуляциях. Короче говоря, мельмотовский пузырь вот-вот лопнет. Все говорят, до исхода недели он будет в тюрьме. Такие сведения получила леди Карбери о Мельмотах не далее, как вчера вечером. Я хочу его видеть, сказала Мари. Леди Карбери, не зная что ответить, молчала. «Полагаю, он рассказал вам все. Вы знаете, что мы должны были пожениться. Я очень любила его и по-прежнему люблю. Мне не стыдно вам в этом признаться». «Я думала, между вами все кончено», — сказала, наконец, леди Карбери. «Я так не говорила. А он...» «Ваша дочь приходила ко мне. Она очень добрая. Она сказала, что все кончено, но, возможно, она ошиблась. Если он не изменил своему решению, то между нами все по-прежнему». Леди Карбари растерялась. Она сочла, что девушка, зная о банкротстве отца, ищет себе другой дом, причем очень беззастенчиво. Ни в любовь, ни в щедрость Марии она не верила, и все же не хотела отвечать ей грубо. «Боюсь», — сказала леди Карбери, — «это нежелательно». «Почему?» Мои деньги у меня не отнимут. Их хватит даже, если папенька захочет жить с нами, но они мои, их много. Я точно не знаю, сколько, но много. Мы будем вполне богаты. Мне ничуть не стыдно вам это говорить, поскольку вы помолвлены. Я знаю, что он не богатый, подумала для него. Это будет хорошо. У леди Карбери сразу возникла мысль, что если все действительно так, Женить бы еще может быть желательной. Но как узнать, правду ли говорит девица? Как я поняла, ваш отец против этого брака. Да, но папенька не может мне запретить и не может отнять у меня деньги. Там много тысяч в год, я знаю. Если я не боюсь, чего бояться ему? Леди Карбери разрывалась от сомнений. Она ничего не могла решить. Ей надо было Увидеться с мистером Броном Что делать с сыном Куда его пристроить Как сбыть с рук, но при том не погубить окончательно Эта забота Непосильным временем лежала на ее плечах Теперь Девица не просто готова А настойчиво Выражает желание забрать у нее Обузу Да еще, по ее словам, дать Феликсу Много тысяч в год Если Тысячи, да хоть одна тысяча в год, не выдумка, такой брак будет спасением. Сэр Феликс спал так низко, что мать не могла от его имени отклонить предложение Мари Мельмот, как бы низко ни пали Мельмоты. Найти для него способ жить в относительном благополучии стало бы для нее даром небес. Мой сын наверху, проговорила она наконец. Я его спрошу, скажите, что я здесь и готова все ему простить и по-прежнему его люблю и буду ему верна, если он будет мне верен. «Я не могу к ней сойти с таким лицом», — сказал сэр Феликс. «Не думаю, что она ее смутит». «Не могу. К тому же я не верю в ее деньги. Никогда не верил». Потому на самом деле и Ливерпуль не поехал. Я бы на твоем месте с ней поговорила. Насчет денег можно будет проверить. Очевидно, по крайней мере, что она очень тебя любит. Какой в этом прок, если он разорился? Сэр Феликс не желал спускаться к Мари. Не хотел показывать свое лицо и стыдился полученных на улице побоев, что до денег. Он наполовину в них верил, наполовину нет. Однако деньги, если и можно получить, то не скоро и ценой у больших хлопот, а разговаривать с Мари пришлось бы прямо сейчас. Как он поцелует невесту, если нос у него замотан бинтами? — Что я ей скажу? — спросила мать. — Пусть больше не приходит. Можешь передать с горничной, чтобы она больше не приходила. Однако Леди Карбори не могла так с девушкой обойтись. Она очень медленно сошла по лестнице, продумывая ответ. — Мисс Мельмот сказала она, — мой сын полагает, что с вашей последней встречей все изменилось, и возобновление знакомства ничего не даст. — Это его слова. Леди Карбери промолчала. — Значит... Он и впрямь такой, как мне говорили, и мне стыдно, что я его когда-то любила. Мне стыдно. Не за то, что я сюда пришла, хоть вы и думаете, будто я за ним бегаю, я не понимаю, отчего девушке нельзя бегать за мужчиной, если они помолвлены. Но мне стыдно, что я столько думала О таком ничтожном человеке. До свидания, леди Карбери. До свидания, мисс Мельмот. Надеюсь, на меня вы не сердитесь? Нет, нет. На вас я не сержусь. Можете меня сразу забыть. А я постараюсь забыть его. Она быстрым шагом вернулась на Брутон-стрит, сделав крюк, чтобы пройти перед старым домом на гровен сквер Как теперь быть? В какой жизни готовиться? Последние два года доставили ей одни страдания. Бедность и тяготы ее детства были и то лучше. Рабское существование до того, как она, общаясь с миром, обрела личность, меньше ее угнетало. В эти дни величия, когда она танцевала с принцами, видела в отцовском доме императора и заключала помовки с лордами, Мари столкнулась с чудовищной гнусностью. Она полюбила. Полюбила искренне увидела, что ее золотой кумир сделан из низкой глины. Она сказала себе, что любит его и глиняным, но даже и глина отвернулась от нее и отвергла ее любовь. Мария ясно видела, что отца ждет катастрофа. Катастрофы случались и прежде, но сейчас удар будет по-настоящему силен. Им придется собирать вещи и бежать, возможно, в очень далекие края. Но куда бы ее ни занесло, отныне она сама будет себе хозяйкой. К такому решению Мари пришла до того, как вновь переступила порог дома на Брутон-стрит.